Глава 13. Решение Смотрителя. Встреча Эллинор с отцом была менее бурной, чем та, что описана в предыдущей главе, но едва ли увенчалась большим успехом. Вернувшись домой от Болда, Элинор застал отца в странном расположении духа. Он не был печален и молчалив, как в тот памятный день, когда зять прочел ему нотацию о долге перед духовенством. но не был и тих, как в обычные дни. Когда Элинор вошла во двор богадельни, ее отец расхаживал взад-вперед по траве, и дочь почти сразу поняла, что он сильно взволнован. «Я еду в Лондон», — сказал он, как только ее завидел. «В Лондон, папа?» «Да, милочка. Мне надо как-то разобраться с этим делом. Есть вещи, Элинор, которые я не в силах вынести». «Папа, что случилось?» — спросила она, ведя его под руку к дому. У меня для тебя такие хорошие новости, а теперь я боюсь, что опоздала». И раньше, чем он успел объяснить причину своего внезапного решения и указать на роковую газету, лежавшую на столе, Эленор рассказала, что судебное дело прекращено, что Болт поручил ей сообщить это от его имени, что печалиться больше не о чем, и можно жить так, будто ничего не произошло. Она умолчала, каким пылким упорством добилась уступки, и какую цену должна будет заплатить. Смотритель не выказал особой признательности за услышанное, и Эллинор, хотя трудилась не ради благодарности и не склонна была преувеличивать свои заслуги, была уязвлена тем, как отец принял ее известие. «Мистер Болт волен поступить, как сочтет должным», — сказал он. «Если мистер Болт думает, что был неправ, он, конечно, откажется от начатого, но это не изменит моего решения». «О, папа!» — воскликнула Элинор, чуть не плача от досады. «Я думала, ты так обрадуешься! Думала, все будет хорошо!» «Мистер Болт», — продолжил отец, — привлек к делу больших людей. Настолько больших, что едва ли в его силах на них повлиять. Прочти, милочка. И смотритель, сложив пополам номер Юпитера, указал на статью, которую Элинор предстояло прочесть. Это была последняя из трех передовиц, публикуемых ежедневно для блага страны. Она огромила церковников, замеченных в неблаговидных поступках, семьи, которые получают десятки тысяч фунтов ни за что, людей, которые, как утверждала статья, купаются в деньгах, не заработанных и не полученных по наследству, а по сути украденных у бедной части духовенства. Упоминались некоторые епископские сыновья и епископские внуки, некоторые известные лица, чей образ жизни вызывал у большинства справедливое возмущение. Разделавшись с этими левиафанами, газетчик перешел к мистеру Хардингу. «Несколько недель назад мы упоминали о подобном вопиющем случае, пусть и более скромного масштаба. Смотритель барчестерской богодельни забирает себе львиную долю дохода всего учреждения». Зачем богодельни-смотритель, мы объяснить не беремся, как не видим особой нужды в отдельном священнике для 12 стариков, учитывая, что у них есть скамья в барчестерском соборе. Но так или иначе, пусть упомянутый джентльмен именует себя смотрителем, попечителем или кем ему угодно, пусть ревностно понуждает 12 своих подопечных к исполнению религиозного долга и пренебрегает службой в соборе, Ясно, что он не вправе претендовать на долю дохода, сверх выделенной ему основателем. И столь же ясно, что основатель не предназначал две трети завещенного на личные удовольствия смотрителя. Разумеется, случай ничтожен в сравнении с десятками тысяч фунтов, о которых мы писали выше, ибо доход смотрителя составляют лишь жалкие 800 фунтов в год. 800 фунтов сами по себе невелики бенефиций, и мы вполне готовы допустить что осмотрительские труды для церкви куда ценнее, но, коли так, пусть церковь и платит ему из собственных законных средств. Мы упоминаем сейчас о барчестерской богодельне, поскольку начато судебное разбирательство, которое заденет за живое немалую часть английских церковников. Иск против мистера Хардинга от имени пансионеров подал джентльмен, действующий исключительно на общественных началах. Защита будет строиться на том, что мистер Хардинг не берет ничего сверхназначенного ему, как служащему богодельни, и не отвечает за размер установленного жалования. Такой довод, безусловно, был бы справедлив, иди речь о паденной плате каменщика или поломойке. Однако мы не завидуем чувствам священника англиканской церкви, который позволит вложить в свои уста подобный аргумент. Мы надеемся, что если этот довод и впрямь будет выдвинут, От мистера Хардинга потребуют публичного отчета, в чем состоят его обязанности, какую работу он выполняет и каков размер жалования, а также кем и при каких обстоятельствах произведено назначение. Мы не думаем, что его ждет большая общественная поддержка, которая искупила бы названные неудобства. Эленор, читая, заливалась краской негодования. а дойдя до конца статьи, едва отважилась поднять глаза на отца. «Скажи, милочка», — промолвил он, — «что ты об этом думаешь? Стоит ли оставаться смотрителем такой ценой?» «О, папа! Дорогой папа!» Мистер Болт не может отменить эти слова. Мистер Болт не помешает каждому священнику в Оксфорде, нет, каждому джентльмену в Англии прочесть статью. Не мистер Хардинг заходил по комнате, а Элинор в немом отчаянии следила за ним глазами. «И вот что я тебе скажу», — продолжил он, уже очень спокойно, в несвойственной ему вымученной манере. «Мистер Болт не сможет опровергнуть каждое написанное здесь слово. И я тоже». Элинор во все глаза смотрела на отца, словно разучилась понимать его речь. «И я тоже, Элинор, Что хуже всего, или будет хуже всего, если не найдется средства это исправить?» Я много думал после нашего вчерашнего разговора. Он подошел и обнял ее за талию, как тогда. Я много думал о том, что сказал архидиакон и что написано в газете, и я действительно считаю, что не имею права здесь находиться. Не имеешь права быть смотрителем богадельни, папа? Не имею права быть смотрителем богадельни за 800 фунтов в год. Не имею права тратить на себя деньги, предназначенные бедным. Мистер Болт волен поступить, как сочтет нужным, но, надеюсь, он отзывает иск не ради меня. Бедняжка эленор Как горько ей было слышать эти слова. И ради этого она принимала свое великое решение. Ради этого отбросила девичью застенчивость и говорила тирадами трагической героини. Можно трудиться не для благодарностей, но расстроиться, если их не последует. Так было и с Эленор. Можно не придавать значения своей самоотверженности, но досадовать, что ее не оценили. Добро надо творить левой рукой так скрытно, чтобы правая об этом не ведала. Но как часто левая рука огорчается, не получив немедленной награды. Эленор вовсе не хотела, чтобы отец чувствовал себя ее должником, однако она предвкушала, как будет радоваться, что избавила его от печалей. теперь этим надеждам пришел конец все ее старания были напрасны она зря смиряла свою гордость зря умоляла болда совершенно не в ее силах исправить зло элинор мечтала как тихонько перескажет отцу все что говорил возлюбленный и признается что не нашла в себе мужества его отвергнуть а потом отец нежным поцелуем и крепким объятием благословит ее любовь увы Теперь она не могла начать этот разговор. Говоря о Болде, отец отмахнулся от него, как от человека, чьи слова, мысли и поступки ровным счетом ничего не значат. Любезный читатель, случалось ли тебе получить щелчок по самолюбию? Случалось ли, что тебя осаживали, как раз, когда ты возомнил себя чрезвычайно важным? Таковы были сейчас чувства Эллинор. «Я не позволю выдвинуть от моего имени этот довод», — продолжал смотритель. «Кто бы ни был прав, на самом деле, довод точно не соответствует истине, и автор статьи справедливо говорит, что такая защита отвратительна для всякого честного ума. Я поеду в Лондон, сам увижусь с этими юристами, и если они не предложат мне лучших оправданий, то уйду из богадельни». А как же архидиакон, папа? Ничего не попишешь, милочка. Есть вещи, которые человек вынести не может. Я этого вынести не могу. И он положил руку на газету. Но архидиакон поедет с тобой? Сказать по правде, смотритель задумал улизнуть от архидиакона, вернее, оторваться от него на день. Он понимал, что не может предпринять такой шаг, не извести в Грозного зятя. однако решил написать записку с изложением своего плана и отправить ее перед самым отъездом. Доктор без сомнения последует за ним, но на день позже. За этот день, если повезет, он устроит все, объяснит сэру Абрахаму, что как смотритель категорически не согласен с предлагаемой ему защитой и направить другу епископу прошение об отставке, так что даже доктор ничего изменить не сможет. Прекрасно зная силу доктора и собственную слабость, Мистер Хардинг понимал, что не сумеет настоять на своем, если они будут в Лондоне вместе. Более того, если Архидиакон узнает о поездке заранее, она не состоится вовсе. «Нет, вряд ли», — сказал он. «Я уеду прежде, чем Архидиакон успеет собраться. Завтра рано утром». «Так будет лучше всего», — ответила Элинор, давая понять, что оценила военную хитрость. «Да, милочка, да». «Вообще-то я хотел бы сделать все раньше, чем архидиакон сумеет... сумеет вмешаться. В том, что он говорит, много правды. У него хорошо получается доказывать, и я не всегда могу ему возразить. Только есть старая поговорка, Нелли. Каждый знает, где жмет его башмак. Он говорит, мне недостаёт нравственного мужества, силы характера, стойкости. все это правда». И тем не менее я уверен, что не должен здесь оставаться, если единственная моя защита в юридической закорючке. Так что, Нелли, мы уедем из этого чудесного места». Лицо Эллинор просветлело, и она заверила отца, что всем сердцем с ним согласна. «Ведь правда, милочка», — сказал тут весело и без прежней принужденности, «что радости в доме и деньгах, если нас будут злословить». О, папа, я так счастлива, дорогое мое дитя! Мне и впрямь поначалу было больно думать Нелли, что ты лишишься своей очаровательной гостиной и лошадок и сада. Его жальче всего, но в Крептри тоже премилый сад. Название Крептри Парва носил крохотный приход, к которому мистер Хардинг по-прежнему числился младшим каноником. Примечание. Парва мелкая. Малое. Латинский. Он давал всего 80 фунтов в год. Дом и угодья были совсем маленькие, и сейчас в доме жил младший священник. Однако именно туда мистер Хардинг задумал вернуться. Крептри не следует путать с другим приходом. Крептри каноникорум. Крептри каноникорум — великолепный приход. Там всего 200 прихожан, а угодья — целых 400 акров. К тому же ректор получает и большие, и малые десятины, а это еще 400 фунтов в год. Право назначать священника в Крептри каноникорум принадлежит настоятелю и собранию каноников Барчестерского собора. И сейчас этим священником был досточтимый и преподобный доктор Визи Стэнхоуп. Примечание. Досточтимый. В русских переводах встречаются также варианты «достопочтенный» и «высокородный», Титул учтивости, который носят все сыновья и дочери виконтов и баронов и младшие сыновья графов. Титул учтивости, в отличие от настоящего титула, не имеет никакой юридической силы. Он же был соборным прибендарием и ректором объединенных приходов Эйдердаун и Стокпингем, или, как правильнее писать, Стокпингиум. Это тот самый доктор Визи Стэнхоуп, чья гостеприимная вилла на озере Кома знакома всем знатным английским путешественникам и чья коллекция ломбардских бабочек почитается единственной в своем роде. «Да», — задумчиво проговорил смотритель, — «в Крэптри примилый сад, но мне будет очень жаль причинять неудобства бедному Смиту». Смит был младший священник в Крэптри, содержавший жену, и полдюжины ребятишек на 80 фунтов тамошнего дохода. Элинор заверила отца, что оставит дом и лошадок без тени сожаления. Она так рада, что отец уедет прочь от нынешних прискорбных треволнений. «Но мы возьмем с собой инструменты, милочка». И они принялись мечтать, как счастливо заживут в Крэптри, и придумывать, как устроить это в обход архидиакона. И постепенно между ними вновь воцарилось полное согласие. Потом смотритель все-таки поблагодарил дочь за то, что она сделала, а Элинор, прильнув к отцовскому плечу, наконец-то смогла открыть свой секрет. И мистер Хардинг благословил свое дитя и сказал, что ее избранник человек добрый, честный и в целом благонамеренный, которому не хватало лишь хорошей жены, чтобы окончательно его образумить. Такой человек... закончил он, которому я могу смело верить в свое сокровище. «А что скажет доктор Грантли?» «Что ж, милочка, тут ничего не попишешь. Мы к тому времени будем в Крептри. И Эллинор убежала наверх приготовить отцу дорожное платье, а смотритель вернулся в сад, чтобы сказать последнее «прости» каждому дереву, каждому кусту, каждому любимому тенистому уголку.